Особое задание. Задание было необычным, называлось оно особым. Командир бригады морских пехотинцев полковник Горпищенко так и сказал. Задание необычное, особое, потом переспросил. Понятно? Понятно, товарищ полковник, ответил старшина пехотинец старший над группой разведчиков. Был он вызван к полковнику один. Вернулся к своим товарищам, выбрал в помощь двоих, сказал: "Собирайтесь. Задание выпало нам особое". Однако что за особое, пока старшина не говорил. Дело было под новый 1942 год. Ясно разведчикам. В такую-то ночь, конечно, задание сверх особое. Идут разведчики за старшиной, переговариваются. Может, налет на фашистский штаб? Бери выше, улыбается старшина. Может, в плен генерала схватим? Выше, выше, смеется старший. Переправились ночью разведчики на территорию, занятую фашистами, продвинулись вглубь. Идут осторожно, крадучись. Опять разведчики. «Может, мост, как партизан, идем взрывать? Может, на фашистском аэродроме произведем диверсию?» Смотрят на старшего. Улыбается старший. Ночь, темнота, немота, глухота. Идут в фашистском тылу разведчики. Спускались кручи, на гору лезли. Вступили в сосновый лес. Крымские сосны вцепились в камни. Запахло приятно хвои. Детство солдаты вспомнили. Подошел старшина к одной из сосенок. Обошел, посмотрел, даже ветви рукой пощупал. — Хороша? — хороша, — говорят разведчики. Увидел рядом другую. — Это лучше? — Сдается лучше, — кивнули разведчики. — Пушисто? — Пушисто. — Стройна? — Стройна. — Что ж, к делу, — сказал старшина. Достал топор и срубил сосенку. — Вот и все, — произнес старшина. Звалил сосенку себе на плечи. Вот и управились мы с заданием. Вот ина, вырвалась у разведчиков. На следующий день разведчики были отпущены в город, на новогоднюю елку к детям в детский дошкольный подземный сад. Стояла сосенка, стройна, пушиста, висят на сосенке шары, гирлянды, разноцветные фонарики горят. Вы спросите, почему же сосна, а не елка? Не растут в тех широтах елки, Да и для того, чтобы сосенку добыть, надо было к фашистам в тылы пробраться. Не только здесь, но и на корабельной стороне, и в Инкермане, да и в других местах Севастополя зажглись в тот нелегкий год для детей новогодние елки. Видать, не только в бригаде морских пехотинцев у полковника Горпищенко, но и в других частях задание для разведчиков в ту предновогоднюю ночь было особым.